Глава 36. После того, как все девушки собрались за столом, матушка попросила Василия пригласить на ужин и сегодняшних гостей. Когда она узнала, кто прибыл в гости, радовалась так, что только не прыгала, как ребенок на дне рождения. У Саши сломалась в голове вся схема, которая появилась после разговора с Ольгой. Как черт подери реагировать на все это, если матушка... Которая была против этого брака, сейчас ведет себя совершенно неожиданно, думала она, пока Степанида Елинишна соловьем пела за столом, расспрашивая князей об их жизни и планах. Саша молча наблюдала за всеми. Василий тоже был любезен с мужчинами и, судя по всему, немало времени провел с ними днем у Лаврентича. О, вы прибыли совершенно вовремя, поскольку здесь столько невест, что глаза разбегутся. Елизавета, как и девушке, была не в курсе, что гости знали, зачем ехать, и выбор их совершенно не интересовал. Матушка не стала разглашать семейных планов, и ужин потёк в некоем подобии флирта, в котором активно участвовали Мария и Елена. Да-да, та самая, недовольная всем и вся, но при виде романа изменившаяся еще круче. «Раз уж такое дело, нам стоит задержаться не на пару дней, а на все четыре». Посмеялся старший Есенский, и девушки захлопали в ладоши. Скорее всего, Роман видел, как изменилось лицо Александры после заявления отца, и до конца ужина улыбался ей какой-то странной заговорщицкой улыбкой. «Неужели ты думаешь, что это вызовет ревность?» Единственное, что пыталась Саша донести до самодовольного мужчины своим ответным взглядом. «Матушка, я не понимаю, что происходит». Начала Саша, как только они вместе поднялись в ее комнату. Ты же была против этого брака. И ты понимаешь, зачем они здесь? К чему этот концерт? Сашенька, теперь все изменилось. Когда Василий мне рассказал об их прибытии, я даже обрадовалась. Ты же не думаешь, что мы и дальше сможем жить так, как живем сейчас? Матушка отвечала спокойно и невозмутимо, словно обсуждала меню на завтра. Да, девонька, дела наши не так хороши, как кажется. Встряла Дарья, которая помогала матушке расплести косы, сложно завернутые в прическу. Что сложного? Дальше все будет только лучше. Мы справимся и сами. Саша ходила по комнате, чем страшно раздражала мать. Сядь это у меня в глазах уже круги от твоего мельтешения. Жизнь сложнее, чем тебе кажется. Ты теперь лакомый кусочек для всякого рода авантюристов, понимаешь? «Приличные женихи вряд ли соберутся свести с тобой свою жизнь. Ну, ты понимаешь». «Что понимаешь?» Саша встала как вкопанная, когда услышала про некий свой нынешний статус, при котором она, получается, стала невестой второго, а то и вовсе третьего сорта. «Положение наше шатко. Имение — это единственное, что у нас есть. Доход с него смешной, чтобы оставаться на том же уровне, что мы были при батюшке». «А эти, значит, решили рискнуть и вляпаться в брак с нищей невестой?» Саша присела в кресло. У нее в голове многое не сходилось. «Князь договорился о браке раньше и теперь держит слово, данное твоему отцу. Хоть Роман и князь, но тогда он был не самым завидным женихом, понимаешь?» Матушка отстранилась от Дарьи и принялась сама расплетать свои две густые косы. В ее волосах появлялись седые штрихи, но их было ничтожно мало. Саша боялась спросить, сколько ей лет. Выглядела она на пятьдесят, не больше. Чего-то он был незавидным. Родство с царем, вековая кровь. Что с ним не так? Они всегда были, как бы это мягче сказать, затворниками. Не ведут светской жизни, при дворе появляются крайне редко, даже, можно сказать, в самых серьезных случаях. И это делает их изгоями? Ты не подумай, что я заступаюсь. Но получается, сейчас мы должны быть рады и этому? Мне бы не хотелось быть раком на безрыбье». В душе у Саши поднимался бунт. Во-первых, она не планировала сейчас никаких отношений. Во-вторых, чувствовать себя второсортным товаром было очень обидно. «У меня есть планы. Я хочу пожить вот так с тобой и с Олюшкой, с Дарьей и с этой новой шумной Елизаветой». У нас скоро будет самый знаменитый пансионат. Я даже думаю, что нам придется построить еще один дом специально под пансионат. Хорошие мысли. Я удивлена, что в тебя вдруг проснулись вот эти вот деловые черточки. Но это не женское дело, Александра. Матушка расплела косы и сидела, опустив плечи. Она смотрела на Сашу как-то странно, словно жалела ее сейчас всем сердцем. «Матушка, только вот прошу, не нужно делать такого лица. Мы и сами справимся. Дай мне год. Я покажу тебе, на что способна». «Князь должен жениться осенью, Саша. Это уговор, которого нельзя избежать». «Они что-то скрывают. Мне кажется, они замешаны в пропаже отца и сейчас приехали за тем, чтобы получить что-то, о чем мы не подозреваем. Понимаешь?» Саша говорила быстро, но почти шепотом. Словно боялась, что за дверью кто-то стоит. «Милая». Матушка встала и подошла к Саше. Она присела перед ней на колени, чего Саша ну никак не ожидала. «Князь — единственный человек, которому можно верить. После Лаврентича и Василия. Батюшка постоянно говорил об этом. Я спорила с ним, но только потому, что хотела для тебя более интересной светской жизни, а не затворничества в горах». Теперь роман — лучший вариант, и мы не смеем отказываться от него». «Ты хочешь, чтобы я уехала отсюда?» Саша решила использовать козырь, который мог напомнить матушке, что после этого она останется здесь одна. «Если он будет против того, чтобы остаться здесь, я переживу. Это не так далеко. Я, конечно, не смогу пройти этот путь пешком, хотя мужчина преодолевает его даже зимой. Но смогу приезжать к тебе». Смогу видеться с внуками, а ты сможешь проводить здесь зиму возле источников. Я понимаю, ты уже все решила?» Саша встала. «Матушка осталась сидеть на полу». «Да, если ты хочешь правду, то это правда. Я обдумывала это все дни после смерти батюшки. Мы не видели его тело, матушка. Вот в чем загвоздка. Если ты решила, пусть это решение будет в силе». Тебе так спокойнее? До осени еще долго, посмотрим, чего мы стоим без мужчин. Саша вышла из комнаты с бешено колотящимся сердцем. С вами все хорошо? В коридоре она столкнулась с Василием, который засуетился возле нее. Пройдите в кабинет. Мне кажется, у вас что-то с сердцем. Лицо красное, дыхание учащенное. Он схватил ее за запястье и принялся считать пульс. Потом потянул за руку. Открыл дверь и провел в свой кабинет. Василий, скажите, вы не находили письма от отца? Письма? Он затягивал на Сашиной руке манжету, чтобы измерить давление, но она отстранилась и уставилась на него. Да, письма от батюшки для меня. Нет. Он свел брови, будто вспоминал что-то, но был страшно удивлен ее вопросом. Все письма он отправлял вам сам или просил отправить Макара, когда тот ездил в Кисловодск. Он всегда привозил квитанции, хоть Прохор Данильчи и не просил. «Нет, я о другом, что-то вроде напутственного письма». Она не хотела произносить слово «последнее». «Я не пойму вас, Александра Прохоровна, что за напутственное письмо вы имеете в виду?» Он еще сильнее свел брови и посмотрел на нее внимательно. «Вы хотите сказать, что он должен был что-то написать перед смертью?» Василий встал и вовсе забыл про то, что хотел сделать. «Да, вроде того». Саша смотрел на него безотрывно. «Он не собирался умирать?» Василий не то чтобы злился, но расстроился от ее слов точно. «Он, может, и не мертв, понимаете? Зачем ему писать какие-то письма? Кто вам такое сказал?» «Никто». Подумалось просто. Саша остыла и поняла, что зря завела разговор на эту тему. «Может, князь вам такое сказал?» — вдруг предположил Василий. «Нет, они говорили только о нашем браке», — отрешенно ответила Саша, стянула манжету с руки и вышла из его кабинета. В коридоре она столкнулась с Ольгой, которая моментально покраснела и сжала губы.